Глава одиннадцатая Мэри проснулась от пронзительного крика. Над головой стремительно металась встревоженная птица. — Похоже на ласточку. Вон, наверху гнездо! — сказал Павлик, потягиваясь и размазывая грязь по чумазому лицу. — Там могут быть яйца, — предположила Марина. — А где Миша? — обеспокоенно спросила Лиза. Мэри заметила оставленную ребятами надпись. «Терминаторы ушли на охоту», — ответила она. Хоть бы с ними все было в порядке. «Ну что, тогда подъем. Проверьте, раз уж светло, карманы. Может, у нас осталось что-то из еды». Она высыпала содержимое своего рюкзака на пол и вскрикнула. «Ой, а это не моё». «И у меня нашелся такой же батончик», — удивилась Кристина. «Мэри, это знак, это волшебство! Мы выживем!» Вера радостно разорвала обертку и с наслаждением откусила лакомство. «Чудес не бывает», — ворчливо сказала Марина. «Но и у меня тоже есть такое». Она показала всем находку. «Верните сейчас же, воришки! Это моё!» — раздался крик Кати. «Твоё? Но как это тогда у нас оказалось?» Развел руками Коля. «Ладно, проехали! Всё равно вы уже лапали мою еду своими руками!» Катю трясло от злости. «Катюш, мы правда не брали. И прости, но ты всех спасла. Спасибо тебе за это!» Мэри подошла к Кате и осторожно дотронулась до ее плеча. «Здоровье!» ответила Катя с раздражением и пробормотала себе под нос. Ну, Даня, ты за это ответишь. Мэри посмотрела на вещи, которые высыпала на пол. Достав из упаковки влажную салфетку, начала оттирать чума за личика Кристины. Ребята, я вот подумала, что нам придется создать свой собственный мир. Для начала мы можем договориться о простых правилах. Мэри переместилась к Давине, чтобы умыть и ее. Давина засмеялась. «Ай, щекотно!» Вот и хорошо. Чистые глаза, чистое сердце. Скажем спасибо за то, что настал новый день. И Мэри украдкой вздохнула. Поскольку перед нею простирались неизведанные земли, и не было в том месте ни привычного государственного устройства, ни Бога, на которого ребенок-мать могла бы опереться, она осознала что создание правил лежит на ее плечах. Таких правил, которые позволят в будущем принимать решения, направленные на сохранение жизни в любом ее проявлении. Если десять заповедей горели внутри ее неверующего, как полагала она, сердце, сильнее, чем у любого церковника, то как передать их другим неокрепшим душам и умам? И если второе пришествие существует, то сейчас ему самое время наступить». Она посмотрела на замершие перед ней чумазые лица, посмотрела в полные доверия глаза и сказала. «Слушайте и расскажите всем, кто будет после вас. Правило номер один. Где бы ты ни проснулся, скажи спасибо». И найди возможность умыться. Чистые глаза, чистое сердце. Хроники возрожденных. Мэри откусила от своего батончика кусочек, а остальное спрятала. «Ребята, пожалуйста, посидите здесь, а я хочу выйти на разведку». «Разведка? Мэри, кулак мощи с тобой!» Коля подскочил, вытянув руку вверх, как Супермен. «Хорошо». Коля и я уходим, а вы, девочки, успокойте Егора, когда он проснется. И очень вас прошу, без меня не бродить по музею и не спускаться вниз». Мэри с беспокойством взглянула на детей. «Идите уже, идите!» В ответ с нетерпением замахали девочки. Они протиснулись в узкую щель наружу. Солнце слепило глаза. «Мэри, я на минутку!» Коля метнулся в кусты, откуда вскоре раздалось веселое журчание. «Не торопись, я тоже человек», — усмехнулась она в поисках такого же укромного места. Через пару минут разведчики шагали по некогда оживленной мостовой, сегодня почти уже скрытой под слоем земли и растений. «Мэри, а можно вопрос?» «Конечно, Коля, спрашивай». «Скажи, а ты Катю зачем взяла на прогулку?» «Ну как? Она тоже человек, просто такая. Люди разные. Ты что, совсем на нее не сердишься?» «Хм. Если честно, придушить иногда хочется, это да. Но на самом деле нет, не сержусь», — ответила Мэри. Она вспомнила звонок отца Кати и то, как упрашивал он взять его дочь на прогулку, буквально на любых условиях. От гонорара, превышающего обычный в тысячу раз, она отказалась. В том разговоре, кажется, было что-то об уровне секретности, а также о том, что если все изменится, то девочке лучше быть вместе, окруженным горами и лучшим климатом в мире, а также рядом не с самым отстойным педагогом. В итоге Мэри согласилась, записав богатого папашу в «Богачи со странностями», Катю доставили на место сбора в частном самолете, и группа отправилась в путь. Сверкнула мысль. А вдруг причина, по которой все эти дети в тот день и час были собраны вместе, и есть разгадка? Что это? Случайность? Миссия? Она встряхнула головой, на всякий случай оглянулась в поисках скрытой камеры, но ничего не нашла. Мэри я помню, что у библиотеки раньше росли гранаты и финиковые пальмы. Может там что-то и сейчас найдется? Пойдем туда. К почерневшему зданию библиотеки пришлось пробираться сквозь заросли плюща. Размахивая прутом и набивая что-то о том, как станет королем, когда захватит мир и победит статую невидимости, Коля ушел чуть вперед. Всю дорогу Мэри не на шутку досаждали царапина на руках. Они горели так, что все время хотелось чесаться. Машинально она лизнула ранку, чтобы унять зуд, и тут же пожалела об этом. Кожу защипала так, что пришлось присесть на корточке. Аптечка осталась в рюкзаке. Вернуться или терпеть? Мэри силой похлопала по особенно зудящим местам. Это немного помогло, и она побежала вслед за Колей, в боязни, что они разминутся. «Мэри, смотри, что я нашел! В голосе Коли слышалась радость, придавшая Мэри сил. Мальчик стоял перед большим кустом, усыпанным высохшими плодами. Все время забываю, как ты называешь сухие сливы», — сказал он. «Чернослив», — ответила Мэри. «Раз мы одни на земле, давай поменяем название «на сухослив», — засмеялся Коля. Мэри с благодарностью смотрела на него. Обычный детский смех всегда помогал ей сохранять остатки самообладания. В последние часы она раздумывала о том, что будет, когда дети окончательно поймут, что больше никогда не увидят родных, а привычная жизнь не вернется. Но Коля с его вечной жизнерадостностью оставлял ей хоть какую-то надежду. Они набрали в Колин рюкзак чернослива. Рядом со входом в библиотеку росла Агава. Мэри отломила толстый, колюче на краях лист, смазала зудящие порезы и вздохнула с облегчением. Как хорошо, что некоторые вещи в новом мире остались неизменными. Уговорив юного спутника немного отдохнуть и посторожить съестное, она осторожно шагнула в зияющий дверной проем библиотеки. Дверей давно уже не было, внутри пахло сыростью и мышами, но на стене... Мэри чуть не подпрыгнула. Краской был нарисован большой раскрытый зонт. Сомнений не было. Такое послание могло предназначаться только ей. Ведь именно она, вооружившись зонтом-тростью, несколько лет гуляла с детьми по городу, играя в Мэри Поппинс. Небольшие поросшие травой холмики, о которой то и дело спотыкалась Мэри, оказались ничем иным, как с кучами книг, упавшими когда-то с полок. «Словно маленькие могилы для книг», — подумала Мэри. Она подняла голову вверх, в проломленном куполе крыши синело небо. Оно было точно таким, как тогда, в её последний нормальный день. Такое же синее и высокое, как и всегда над Пиренейским берегом, над белым песком, как и всегда. Сколько же прошло лет? Закрыть бы глаза, а потом открыть и оказаться в той, прежней библиотеке. Брать книги, чтобы читать их всю ночь. Она расплакалась. Ведь никто не увидит сейчас ее слабость. И, чуть наклонившись, снова увидела рисунок зонта на стене. Уныние как рукой сняло. Мэри деловито принялась прощупывать камни. Один из них отошел под ее нажимом, и Мэри достала из ниши обычный пластиковый контейнер. Отойдя ближе к свету в самый центр зала, она подумала, что где-то там, на своем Олимпе, сейчас смеется над ней великий, непревзойденный сценарист. Глубоко вздохнув, Мэри открыла коробку. Внутри оказался старый распухший блокнот в кожаном переплёте. На обложке слова «Я Тимур, я жду».